Глава десятая. Некоторое время спустя. Больница МГУ. «Их что, машина переехала? Какого черта?» – недоумевал главврач, принявший двух пациентов. Это был высокий мужчина, лет 50. Он был худощавый, а пальцы длинные и тонкие, что очень помогает в медицине. «Их переехал Древов», – ухмыльнулся усатый мужчина в серебряном костюме. Оба мужчины находились в коридоре перед хирургическим кабинетом. «А? На территории университета же нет машин?» Врач выпучил глаза, искренне недоумевая. Кулакам переехал на дуэли», — усатый покачал головой и вздохнул. «Не понимаешь ты шуток, Миша!» «Да какие шутки? У первого от третьего поясничного позвонка от обломки, которые нам еще часов восемь вынимать, а у второго...» «Колени полностью раздроблены, но не может бездарное такое сделать!» «Тебе скинуть запись дуэли?» Усатый приподнял бровь. «Скинь?» «И да, знаю, никому не показывать и сразу удалить!» Врач вздохнул. «Так зачем пришел?» «Древов слишком интересен, и хотелось бы узнать твое мнение. Твои же молодцы брали у него анализы и проводили обследование». «Пошли!» Врач вновь вздохнул и повел товарища в свой кабинет. Причем весьма небольшой. Все стены были заставлены шкафами с документами, а за маленьким столом стояли кресла и компьютер. Так, если верить данным с обследования, то парень на момент обследования был переполнен манной и притягивал ее. Также имелись признаки попытки позднего пробуждения магического дара. Михаил Максимович внимательно изучал данные с компьютера. Но не отчет человека что проводил обследование, а первичную информацию собранную с устройств. Так значит, он не бездарный, а просто невезучий. Ну вообще он очень везучий. Ты его дело не смотрел? Смотрел, но там почти ничего нет. Плохо смотрел, хмыкнул врач. Он из Нефтянска и пережил новогоднее нашествие. Ха. Мужчина погладил свои усы и призадумался. Ладно, это понятно. Сейчас важнее, сможет ли он пробудить магию. Если заимеет кучу денег, то скорее да, чем нет. Понятно. Благодарю. Глаза Усатого сверкнули, а врач продолжил изучать первичные данные. Очень уж они интересные, а еще непонятные и будто бы аномальные. Две с лишним недели спустя. Тренировочный полигон за городом. Дмитрий. «Давай». Крикнул демон, и я, выскочив из-за дерева, быстро, но бесшумно, пробежал десять метров, пока не спрятался за другим деревом, весьма широким. Поец с автоматом, стоявший на полянке, и это время пялившийся в другую сторону, повернулся, но ничего не заметил. Я же продолжил идти дальше, старательно избегая веток, кустов и всего, что может издать шум, если наступить на них. Исключение ветер. Когда он дует, можно немного пошуметь». А находился я в небольшом лесу, где у нас проходила тренировка. Лес был лиственный и весьма густой. Деревья высокие разные. От высоких и толстых до тоненьких березок. Даже массивные дубы имеются. Ну и тренеры. Как тот мужчина, которого я только что обошел. Они тут повсюду, и автоматы им даны не просто так. Поэтому лучше им не попадаться на глаза. Стараясь двигаться максимально осторожно и тихо, я двигался по лесу, и скажу я это нелегко. «Уже привык к мертвым землям, где почти нет ничего живого. А здесь то кусты, то птицы, которых легко спугнуть. Да даже кролика заметил. Но...» «Пришел?» — пробормотал я, глядя на небольшую поляну с флагом в центре. «Он и есть моя цель. Вот только все не может быть так легко. Даже тренировки босса были куда сложнее». «В смысле даже?» — возмутился Босс, сидевший на ветве ближайшего клена. «Так, надо вести себя тихо, тем более не разговаривать с наставниками вслух. Так что сижу за кустом и через него внимательно оглядываюсь. Слишком тут все подозрительно. Да и наставники странно себя ведут. Ха, вижу, в кроне высокого дерева засел стрелок». «И что с ним делать? Мне же нужно незаметно забрать предмет, в этом и есть суть проверки. Но когда на дереве сидит наблюдатель, незаметно не подобраться. А еще, судя по странному оружию, он откроет огонь, если увидит меня. Может, мне просто нужно схватить и убежать? Ага, и он будет палить по мне, а затем начнется погоня. На мою поимку тут же сбежится целая толпа, а все же тут весь лес кишит бойцами. Аж жулики!» А еще ведь сказали, что нельзя нападать на патрульных. Стоп, а это и не патрульный. му ха ха ха Делаю огромный крюк вокруг поляны и захожу к наблюдателю с тыла. Он сидит на большом дереве и не шевелится. Наблюдатель, маг природы, отрастил на дереве небольшие веточки, которые обвили тело мужчины. Удобно. Не свалится, даже если уснет. Возможно, он сделал ловушки на поляне, к примеру, сигнализацию какую. А если сделал там, то мог и вокруг себя сделать. Хм, босс, сидящий на ветке этого дерева, ухмыляется. И, кажется, я угадал, для снайпера важно позаботиться о своей защите. Так что... Да, чувствую магию. Пригляделся и заметил, что вокруг дерева растут маленькие грибы, и они насыщены маной, и уверен, если наступлю на них, маг почует меня, а еще эти грибы прячутся даже под травой, их очень много. Хитро, но ноги у меня длинные, могу и перешагнуть опасные участки, а далее надо заползти на дерево, не сдав шума. Так что жду, когда подует ветер, и начинаю взбираться, впиваясь пальцами в кору. Все. Ветер успокоился, я замер на семь минут. Потом вновь быстро поднимаюсь и вновь замер. Это, к слову, очень ха, тяжело. На третий раз я добрался до наблюдателя, он что-то почуял и попытался обернуться. Но я вырвал из его рук странную винтовку и рацию из кармана на груди. После чего спрыгнул с дерева и лишь, кинув мимолетный взгляд на офигевшую рожу мужика, побежал к флагу. Там была металлическая капсула, примерно 10 сантиметров в длину. Хватаю ее и бегу обратно, но... Патрульные не в курсе обо мне. Стоят на своих местах и вздыхают от скуки. Надоело им стоять на одном месте. Наверное, хотят побегать за мной и пострелять. А вот фигушки. Маршрут я уже знаю, так что весьма быстро обошел всех патрульных и вышел на поляну, где был разбит наш лагерь. Но направился не к зоне для лузеров, которых поймали патрульные, а к зоне для победителей, где сейчас было пусто. Наш лагерь весьма большой, здесь имелись несколько больших палаток, пара десятков палаток поменьше, два автобуса-внедорожник и даже машина скорой помощи. Ну, вдруг драгоценные дитятки поранятся... «Дреуф, ты решил сдаться?» – поинтересовался наш преподаватель. У него, как обычно, был киберпротез на правой руке, но он скрыт за длинными рукавами, куртки и перчатками. Мужчина сидел на раскладном стуле в тенечке от большой палатки. «Почему сдаться?» «Вот». Метнул ему капсулу, и он не сразу поверил, когда увидел, что поймал. «А еще это!» – показал я ружье. А Артем Михайлович едва капсулу не выронил от удивления. «Надеюсь, никто не пострадал?» — с недоумением на лице спросил препод. «Хотя правильнее будет назвать его куратором нашей группы». «Только ЧСВ, возможно, гордость!» — улыбнулся я. Артем Михайлович же покачал головой. «По плану ты должен был показать, как хорошо умеешь бегать!» — вздохнул он. «Как хорошо я умею бегать уже показал три недели назад!» — намекнул я на тот инцидент с попыткой моего убийства. С тех пор все было тихо. Расследование шло, и моя видеозапись, на которой были слышны голоса людей, которые собирали трупы, а также лица парочки из побитых, дала необходимые зацепки. Но имени, кто все организовал, у меня, конечно же, нет. Что неудивительно. Узнай его, канцелярия сама пришла бы в гости к организатору покушения. В общем, в зоне для победителей были раскладушки, а еще мангал и мясо. Но я не настолько жесток, чтобы... Жарит шашлык, когда на тебя голодным взглядом смотрят девушки из зоны для проигравших». Так что скинул с себя боевое снаряжение, просто развалился на раскладушке и отдыхал, пока не объявился Костя. Мокрый от пота, грязный, но очень довольный. «Да что, тупо пробежал через всех патрульных, забрал капсулу и прибежал обратно?» – предположил я, глядя на это чумазое создание. «Ага, так куда быстрее, чем как ты, целый час ползать по лесу!» — хмыкнул он и лег на раскладушку, что стояла рядом. «Как думаешь, кто будет следующим?» Артур и Фомина. <смех> «Ну да, он парень умелый. Правда, слишком любит действовать по шаблонам. Но испытание у нас шаблонное. А вот Фомина, почему она?» Я поднял руку и пальцами показал. Маленькая. Смеяться над коротышками слишком низко, <смех> – ржал тот. А я и не смеюсь. Она просто прокатится мимо них и никто ее не заметит, вероятно, даже и не услышит. Он лишь хмыкнул и явно был со мной не согласен, но спорить отказался и правильно, потому что Фомина и правда победила. Правда пришла она еще более грязной и чумазой, чем Костя. Вот только Фурия щелкнула пальцами и вся грязь с нее тут же осыпалась. Теперь она чистенькая и едва ли не сияющая от чистоты. Удобно, да? Разве что в волосах немного травы осталось. «Поздравляю!» — я показал ей большой палец и принял положение сидя. «Спасибо. Это было тяжело». Девушка устало выдохнула и зашла в одну из палаток. Вскоре она вышла, но уже была в гражданке. Футболка да шорты. «Что?» — удивилась та моему пристальному взгляду. «Секси!» Я снова показал большой палец. «Ты, ты, ты, ты, ты куда смотришь? из Она тут же руками прикрыла свою пышную грудь. При ее коротких ногах и низком росте девушку можно охарактеризовать как сиськи на ножках. «Это не я придумал, но она подходит. Слишком уж большая грудь для такого роста. На лицо она, кстати, вполне миленькая. волос короткие, коричневого цвета. Я же балдею от длинных волос. чтоб по попке!» — Смотрю на то, что ты решила показать. Пожал я плечами и поднялся, а та сделала шаг назад. — Что ты задумал? — опасливо спросила Фурия. И будь она кошкой, уже обнажила бы коготки и хвост, встал бы дыбом. — Явно не то, о чем подумала твоя извращенная фантазия. Я рассмеялся и, стрельнув в нее взглядом, направился в другую палатку. Большая полная всякого интересного. Но я быстро нашел, что нужно, и вытащил наружу коробку. Да начал собирать мангал, точнее, мангалы. Скоро наше испытание закончатся, так что пора готовиться к пирушке. «Эй, грязнуля ленивая, помогай!» — окликнул я блондина. «Хрю-хрю!» — удивился он, и хрюкая указал на себя. «Ничего не знаю, переодевайся, мои руки и помогай, иначе оставлю голодным». Моя угроза оказалась действенной, и вскоре переодевшийся парень помогал мне с мангалами. Фомина тоже решила помочь. Выглядела она, правда, недовольная и периодически бросала на меня обиженный взгляд, а еще накинула сверху кофту, от чего потела. У нас тут конец сентября, а бабье лето в разгаре. Духота. Ладно, раз хочет страдать, то не буду ей мешать. Такс, как я и думал. Учитывая количество складных стульев и столов, что нашлись в одной из палаток, ну и самое главное количество мяс, которое я уже успел э, немного переделать. пирожка рассчитана на всех. Костя с Фурией и Фоминоей расставляли столы и мебель, а я занимался готовкой. В палатке с мясом и мангалом имелся походный кухонный стол, а также контейнеры с охлажденными овощами, напитки, да много всего. Так что я начал готовить, но вскоре вышел наружу и занялся мангалом. «Так, боец, слушай меня внимательно!» Подозвал я блондина и поставил у мангала. «Даю тебе самое ответственное задание. Следи за огнем!» «Есть!» — отсоритовал он, а его желудок предательски заурчал. Задача простая, но важная. А Фомина проследит за Костей, который следит за огнем. Наша фурия гиперответственная, но огонь женщине я не доверяю. А вот следить за проблемным балбесом самое то. Вернувшись в палатку, продолжил колдовать. Там имелась рисоварка, так что начал готовить рис. Тут много девушек, вдруг кто-то не любит шашлык. И может кто-то захочет мясо рисом заесть. Затем я начал жарить картошку по-деревенски и вскоре вернулся к мангалу. Угли были готовы, так что вынес шампуры. Мясо, лук и овощи. Жаль, мясо не успело полноценно пропитаться новым маринадом. Но даже так будет вкусно. Выдав блондину и фурии четкие инструкции по приготовлению шашлыка, вернулся к готовке. Но я все равно выходил каждые пару минут и проверял. И не зря. Ни Кости, ни фумина никогда ранее не готовили шашлык, так что попросил босса проследить за ними. Тем временем народ из проигравших прожигал нас голоднючими взглядами». Все же запах шашлыка стоял просто убийственный. И тут из леса показался последний студент, Артур. «Ммм, вы уже начали готовить. Раньше, чем я планировал». Услышал я голос куратора и вышел из палатки. Артем Михайлович ранее в другой палатке находился, а сейчас стоял у мангала. «Как раз», — кивнул ему. «Основная еда еще готовится, а народу много, так что уже можно всех звать». Я оставил куратора и вернулся в палатку, а тот не стал тянуть кота за яйца. Он собрал всех студентов, кроме меня и шашлычников, выдал громкую и ругательную речь, которую я слышал даже в палатке. После этого Артем Михайлович всех похвалил за старания и отправил к нам. Сколько же счастья было в глазах людей, когда их пустили за столы, а я как раз начал выносить блюда. Салаты в больших емкостях... Нежнейший рассыпчатый рис, вареная картошечка с луком и жареная по-деревенски. Даже суп успел сварить. Ну, его совсем немного, зато не сухомятка. Поможет пищеварению. Вкусно-то как. Фурия жадно набивала рот, сгрызая мясо с шампура и заедая его картошкой. Она, кстати, моя. Картошка, в смысле, все же ту, что нам предоставили, это еще дрянь. Так что я ее заменил. «Лучшая похвала для повара!» <с> Засмеялся я, стоя за мангалами, сразу тремя. «Так ты сам все приготовил?» – удивилась одна из девушек. Это была стройная шатанка с двумя хвостиками. Я называю ее «хвостики». «А тут кто-то еще умеет готовить?» – фыркнула Фомина, едва проглотив еду. «Думаю, среди нас нет таких». Так вкусно и даже лучше, чем в ресторанах. А еда вроде такая простая. Добавила хвостики с задумчивым видом. А следом ослепительно улыбнулась мне. Диму, у тебя талант. Спасибо. Жизнь была сложной, пришлось многому научиться. Проверив шампуры, три из них отдал на съедение изголодавшимся людям и закинул еще столько же на мангалы. Отличный шашлык! Один из шампуров достался куратору. «Ну так зовите мужиков, а то чего они?» Кинув взгляд на бедолаг конструкторов, которые в сторонке стоят и собирают свои мангалы. «Мяса всем хватит. У них свое мясо и продукты. Цель этого мероприятия – сближение коллектива, а не набить брюха. возразил куратор и пошел к своим. Ну и мы продолжили пирушку. «Там, кстати, вино есть, но я бы рекомендовал разбавить его водой, а то пьяные красавицы могут быть слишком сильным искушением». «Для разголодавшихся парней!» <смех> — хохотнул я и кивнул на палатку. Народ, который в большинстве своем ел, стоя, так как носились от стола к столу за разными вкусняшками, замер и задумался, а самые шустрые уже бежали. «Под такие вкусняшки грех не выпить», — заявила одна девушка. «Весьма <смех> пушненькая». Народ активно поддержал ее, так что вскоре стаканы, вино, минералка для тех, кто не пьет алкоголь. И даже соки оказались на столах. Ну и мне немного досталось сока, а так я в основном стоял на мангале и выдавал еду. И хорошо, что была закуска, пока люди ждали мяса, могли подкрепиться чем-то еще. Впрочем, это что-то еще было очень даже вкусным. Все же ингредиенты здесь были в основном первоклассные. Так что ели, пили, болтали и, самое главное, смогли поближе познакомиться. Ну, народ стал ко мне более добрым, что ли. Раньше я был чудиком, который попал сразу на второй курс, а теперь чудик, который хорошо готовит. Ну, так я залез на дерево, отобрал у него винтовку с рацией и спокойно вернулся обратно. Рассказывал я, почему меня, в отличие от остальных, никто не преследовал. «Вот так взял и забрал?» Фурия а о глаза выпучила. Сейчас я сидел за столом, так как шашлык был весь приготовлен, а народ уже в основном набил брюха и теперь догоняется вином до да салатиками. Хотя и вареная картошка тоже неплохо идет с вином. Впрочем, мой картофель неплохо идет вообще. Совсем. Ну да, он же не ожидал такой наглости, да и был прикован к ветке. Пожал я плечами и улыбнулся ей. А щеки у Фурии красны от вина». «Этот гад меня пять раз подстрелил, я даже не заметил его», — проворчала мелкая. «В меня попали лишь один раз», — хмыкнул Костя, сидящий на столе и державший бутылку в руке. «Три раза», — добавил Артур. Он стоял недалеко с тарелкой в руках. «Да как так?» — возмутилась Фомина и недовольно топнула. «Даже здесь мой маленький рост не помог». «А он...» Тебе вообще хоть раз помогал? Захихикала одна из девушек, за что получила убийственный взгляд от нашей фурии. Зато ее, сидящую на ветке, волкам-мутантам будет тяжелее укусить за ногу, рассмеялся я. Хотя волки ведь неплохо так карабкаются по деревьям. Волки? Карабкаются? Захихикала та. Ага, прям как коты, впиваются когтями и карабкаются. Показал я жестами, как те карабкаются. «А ты уже с ними сталкивался?» Спросил Артур, не скрывая своего удивления. «Ну так я год в стражах прослужил. Много с кем сталкивался?» «Зря я это сказал. Потому что меня тут же окружили студенты и забросали вопросами. Ну, их можно понять. Они будущая разведка, всегда на передовой. И пусть у них была практика в мертвых землях, но действительно опасных чудовищ они не встречали». Ну, я не стал их преждевременно пугать, рассказывая о гигантах, чье дыхание может превратить пятиэтажку в груду обломков. Так, рассказал забавный случай с клещами, волками до да чертями. Ну, и про Мишку вспомнил. Когда удильщик только выкапывается, он слеп. Вот в этот момент монстр очень уязвим. Если успеть лишить его хотя бы одного глаза, дальнейшее сражение пойдет в разы легче, рассказывал я. Да ну! «Кто тут изловчится? Там счет на мгновение, это невозможно. Лучше занять позицию повыгоднее», — возразил один из парней. «А я напомню, у нас в группе на 17 девушек 23 парня. Сейчас же мы сидели на стульях и переваривали, но люди периодически подбегали к столам и набивали щеки». «Дмитрий прав. Это действительно эффективный способ снизить боеспособность удильщика». К нам подошел куратор. «Отдохнули?» Пора собираться, уже вечереет. «Ну как подгадать момент, чтобы успеть сбежать от удильщика, да еще и ослепить его?» — недоумевал парень. кто то должен быть приманкой», — спокойно ответил Артем Михайлович. «Но у меня другой способ. Я и есть приманка. Охотник и убийца». «Ладно». Мы начали собираться, и к нашему счастью приберутся после нас другие люди. Мы же, кому нужно было, переоделись. Остальные воспользовались походным туалетом, ну или в кустики сходили. Все же до города два часа ехать. Так что уже вскоре мы погрузились в автобус и отправились в университет. Надеюсь, нас не подорвут по пути. Наставники тоже переживали, так что были на чеку. Эх, совсем не расслабиться, «Дим, спасибо за угощение. Все было чертовски вкусно». Из-за сиденья спереди выглянула хвостики. Она была подвыпившей и улыбалась. «Пожалуйста. Правда, думаю, целью было, чтобы мы все вместе готовили еду. Сближение ради, так сказать». Я слегка рассмеялся, а она призадумалась и, прикрыв рот ладошкой, захихикала. Тогда бы мы все отравились. Я даже не знаю, как кусок хлеба правильно отрезать. За меня всегда все слуги делали. А что на прошлой практике творилось? Боюсь, если бы не сухпайки, все в нашем отряде померли бы от голода. Мы мясо жарили, вздрогнул парень, сидевший напротив меня. Мы с Костей у левого бока автобуса, а тот у правого. В итоге оно оказалось резиновое, сырое и обгорелое. «Обгорело и сырое?» — Смеялась хвостики. «Ага, где-то сырое, где-то обгорело. «Это потому, что вы жарили слишком большой толстый кусок мяса», — начал я объяснять. Но сперва уточнил, что за мясо, а потом меня спросили, как варить картошку. Минут двадцать меня закидывали вопросами. Один парень даже руку пришел жать, мол, выразил свою благодарность за то, что не дал бабам готовить». Как мне потом объяснило хвостики, у него появилась психологическая травма после практики. Страшно представить, чем его там кормили. Как жаль, что мы на одной кафедре. Хотела бы я в своей команде человека, который вкусно готовит. Девушка вздохнула, а за ней весь автобус. Чувствую, практика будет веселой. Люди же понемногу успокоились, и всех начало клонить в сон. А мы все ехали, ехали... Было тихо, но вдруг все услышали странный звук. «Кто-то там кряхтит. Что за старик?» — спросил один из парней. «Иди нафиг!» — ответила Фурия. «Спина болит». «Еще бы с таким выменем и такой маленькой спиной!» — хихикнула одна из девушек. И ты иди нафиг. Я из-за своей техники камнем много времени была в позе шара. Это сильно на спине сказывается. «А Дима у нас мастер массажа», — выдал Костя. А я на него посмотрел со взглядом говорящим. «Ты чё, пёс, смерти хочешь?» Он ответил взглядом. «Не мы такие, жизнь такая». «Вот гад! Меня за всего несколько раз чуть не изнасиловали. Ха, прикрывай!» Тихо сказал он и улыбнулся, гад такой. «И я ведь все припомню. Я злой, и память у меня хорошая. Что забуду, напомнят наставники. Они еще более злые, и память у них еще лучше». «Правда, что ли?» Выглянула хвостики и с задумчивым видом посмотрела на меня. «Правда, но бесплатно не делаю, только за помощь с учебой». «Ух!» Девушка скрылась За спинкой сидения, похоже, с учебы у нее не очень. Да и, судя по молчанию, у остальных тоже. Ну, или стесняются. «Фомина, ты достала кряхтеть, дай поспать. У тебя все хорошо с учебой. Пусть тебе уже вправят в спину, сколько уже можно?» Проворчала одна из девушек и получила классический «Иди нафиг». Однако минут через десять ко мне подошла смущенная, немного пошатывающаяся девушка, На ней, как и всех остальных, была форма университета, белая которая. «Садись, давай!» — указал я на место меж своих ног. «Ну а что? С моим ростом я могу сидеть в автобусе, лишь растопырив колени в стороны». Немного не уверена, но девушка все же села на сиденье, и я вцепился в ее плечи. Стало тихо, а за нами наблюдали как спереди, так сзади, так и сбоку. «С искоси и накоси тоже!» «Из-за окна разве что никто не подглядывал, хотя тут много воздуховиков. Эти, блин, могут!» «Уф!» — выдохнула фурия, когда хрустнула ее спина, а потом еще пару раз звучал хруст, но потише, и вот... «Не болит!» — воскликнула она, спустившись с сиденья и выйдя на свободное пространство. Даже попрыгал на месте. «Рекомендую почаще лежать на полу или чем-то жестком, но ровном, даже если больно. Большая грудь и твоя техника рано или поздно заставят тебя превратиться в знак вопроса», — выдал я свои рекомендации. «Мне врач то же самое говорит», — вздохнула она, и, судя по всему, рекомендациям не следует. «Я зайду к тебе вечером». Эх, «С лекциями». Она ушла, а ко мне обратился разве что один парень. Сильно смущался, но шея, говорит, сильно болит. А там нерв защемило. Не знаю, как он умудрился, может, спит в позе морского узла. Но там пару раз хрустнул где надо и отошло у него. Люди, вам всего 20 лет разваливайтесь, как... Промолчу кто. Еще и маги, чьи тела насыщены маной, чего куда сильнее, чем у обычного человека. В универ мы приехали весьма поздно, но, к счастью, машина привезла нас сразу в общую зону. Так что мы сразу разошлись по общагам. Ужинать уже никто не собирался, все и так сытые. Ну, разве что кофе попить. Но лично я сразу направился в душ. Хотя пёс, так временно буду называть предателя, пошёл со мной. И как же хорошо погрузиться в горячую купальню, и отмокал я в ней минут двадцать. до да красна, как рак вареный. — Там-то я. прилетел ко мне демон. Ну и ладно, не буду же я подглядывать за сестрой Сани или подкараулить ее. Боюсь, тогда она будет считать меня извращенцем, — мысленно ответил ему. Две девушки из свиты королевы ее шкафчик с одеждой жидким мылом облили. Жесть. Женские разборки — это жуть. Сделать я ничего не мог, разве что выйти из душевой в один момент с ней. Что и сделал? Вот только девушка выглядела безэмоционально спокойной, словно робот. «Привет!» — поднял я лапу. «Могу я задать в...» euh, «Понятно». Сестра Сани создала наушники из воды и поспешила уйти. «Мне что, плакат нарисовать? Женщина я друг Сани, подскажи, как с ним связаться?» «Правда, есть шанс, что она еще и очки из воды наденет, и мим пройдет. Странный блин». «В общем, пошел я в свою комнату. Костян уже дрых». Нажрался, как свинтус, а теперь, распарившись, его разморило. Впрочем, почему бы и мне не выспаться? Думал я, пока не услышал стук в дверь. А там башня конспектов, которая падала на меня, а с ними и их хозяйка. Фомина уснула, пока ждала, когда я открою дверь».